С годами бизнес пришел в упадок. Виной тут был не он как таковой, а скорее сама его природа. Именно в то время, именно в том месте, такой бизнес уже не мог выживать. Города распадались, и никому, казалось, не было до этого дела. Что некогда было для моего отца более-менее удовлетворительной деятельностью, превратилось в простую тупорыловку. В последние годы жизни... Он терпеть не мог ходить на работу. Вандализм стал настолько серьезной проблемой, что любой ремонт превращался в деморализующий пустой жест. Едва в здании меняли трубы, как их вырывали воры. Постоянно били стекла, выламывали двери, обдирали коридоры, устраивали пожары. В то же время продать недвижимость было невозможно. Эти здания никто не хотел – Единственный способ от них избавиться — бросить. Пусть город сам разбирается. Так уходили в песок огромные деньги, работа целой жизни. Под конец, когда отец умер, здание осталось всего шесть или семь. Распалась целая империя. Последний раз, когда я был в Джорси-Сити, минимум десять лет назад, там все выглядело районом бедствия, будто город... Разграбили гунны, серые унылые улицы, повсюду горы мусора, туда-сюда бессцельно шаркают какие-то отщепенцы. Отцовскую контору грабили столько раз, что теперь в ней уже не осталось ничего. Лишь серые металлические столы, несколько стульев, до да три-четыре телефона. Ни пишущие машинки, ни моска яркого цвета, даже нерабочее место а комната в преисподней. Я сел и посмотрел на банк через дорогу. Никто не выходил из него, никто не заходил. Живыми были только две бродячие собаки. Они спаривались на ступеньках. Как ему удавалось собирать волю в кулак и ездить сюда каждый день, выше моего разумения. Сила привычки, а то и чистое упрямство. Это не только угнетало... Это было опасно. Несколько раз его грабили на улице. однажды грабитель пнул его в голову так зверски, что у него навсегда повредился слух. Последние четыре или пять лет жизни в голове у него слабо и постоянно звенело. Этот гул не исчезал, даже когда отец спал. Врачи говорили, что с этим ничего поделать нельзя. В конце он уже не выходил на улицу без разводного ключа в правой руке. Ему было за шестьдесят пять. Он больше не хотел рисковать. Две фразы вдруг пришли мне в голову сегодня утром, пока я показывал Дэниелу, как готовить болтунью. «И теперь я хочу знать», — сказала вдруг женщина с ужасной силой, «я хочу знать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец».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 «Под сенью девушек в цвету». «Имена стран – страна». Конец примечания. Теперь я понимаю, наверняка я был скверным сыном. Или, если не совсем уж скверным, то, по крайней мере, разочаровывал, порождал смятение и печаль. Для него не было смысла в том, что он произвел на свет сына-поэта». Да и не мог он понять, ради чего молодому человеку с двумя степенями университета Коламбия по выпуске устраиваться простым матросом на танкер в Мексиканском заливе, а после ни с того ни с сего отправляться в Париж и четыре года перебиваться там с хлеба на воду. Самая общая характеристика у него для меня была «витаешь в облаках, либо же я не стою ногами на земле». Так или иначе, я ему, должно быть, казался каким-то не очень существенным, будто я пар или человек не совсем от мира сего. В его глазах частью всего мира становишься только если работаешь. По определению работа — то, что приносит деньги. Если денег она не приносит, это не работа. Стало быть, писательство — не работа, особенно сочинение стихов. В лучшем случае это хобби, приятный способ провести время между тем, что имеет смысл делать. Мой отец считал, что я растрачиваю свои таланты попусту, отказываюсь взрослеть. Тем не менее, какая-то связь между нами оставалась. Мы не были близки, но друг друга не теряли. Созванивались раз в месяц или около того, может, три-четыре раза в год, друг друга навещали. Когда выходил мой очередной поэтический сборник, я исправно посылал его отцу, и он всегда звонил поблагодарить. Когда б я не писал статью для журнала, всегда откладывал экземпляр и непременно отдавал ему при следующей нашей встрече. New York Review of Books ему ничего не говорила, но вот статьи в комментарии производили впечатление. Мне кажется, он ощущал, что если меня печатают евреи, то в моей писании невероятно что-то есть. Как-то раз, я еще жил в Париже, он написал мне, что сходил в публичную библиотеку и почитал кое-какие мои стихи, напечатанные в последнем номере журнала «Поэтри». Я представил его себе в большом пустом зале. «Рано поутру перед работой». Сидит за таким длинным столом, не сняв пальто, сгорбившись над словами, которые ему должно быть кажутся непостижимыми. Я попробовал удержать в уме этот образ вместе со всеми остальными, которые не хотели забываться. Буйный, совершенно загадочный дух противоречия. Теперь я понимаю, что всякий факт отменяется следующим. Каждая мысль порождает Равную и противоположную Невозможно ничего сказать без оговорки Хорош он был или плох Такой или сякой Все будет правдой Временами у меня такое чувство, будто я опишу о трех или четырех разных людях Каждый на особицу Каждый противоречит остальным Фрагменты Или казус как разновидность знания Да Случайная вспышка щедрости. В те редкие разы, когда мир не угрожал ему, побуждением к жизни у него, казалось, была доброта. «Пусть добрый Боженька тебя всегда благословляет». Ему всегда звонили друзья, оказавшиеся в беде. Где-то посреди ночи машина заглохла. Ему отец вытаскивал себя из постели и ехал на выручку. В неких смыслах другим легко было им пользоваться Он отказывался на что-либо жаловаться Терпение, граничившее со сверхъестественным Я знал лишь одного человека, его, кто мог учить кого-то водить машину И при этом не злился и не психовал Тебя могло вести прямо в фонарный столб, а он все равно не нервничал Непроницаемый А из этого временами почти безмятежные еще с молоду он всегда особо участвовал в судьбе своего старшего племянника единственного ребенка его единственной сестры у тетки моей жизнь не сложилась череда трудных браков а сын ее испытывал все это на себе его отправляли в военное училище дома у него никогда толком не было я думаю Из одной лишь доброты и чувства долга мой отец взял мальчика под крылом. Нянчился с ним, постоянно поощрял, наставлял на путь истинный. Затем помог ему в бизнесе, и стоило возникнуть какой-нибудь неурядице, всегда готов был выслушать и посоветовать. Даже когда мой двоюродный брат женился, отец продолжал деятельно интересоваться его судьбой – В какой-то момент даже больше, чем на год, поселил их у себя в доме, истово дарил подарки своим четверым внучатым племянникам и племянницам на дни рождения и часто ужинал у них. Этого моего двоюродного смерть отца потрясла больше, чем кого-либо из прочих моих родственников. На семейном сборе после похорон он три или четыре раза подходил ко мне и говорил — Я на него случайно наткнулся на днях. В пятницу мы должны были вместе ужинать. Одними и теми же словами каждый раз, словно он уже не понимал, что говорит. Мне казалось, что мы с ним поменялись ролями. Это он скорбящий сын, а я сочувствующий племянник. Мне хотелось обнять его и сказать, каким хорошим человеком был его отец. В конце концов, это он настоящий сын. «Такой, каким так и не стал я». Последние две недели у меня в голове эхом отзываются такие строки из Мариса бланшом «Поймите одно. Я не рассказал ничего невероятного или даже просто удивительного. Невероятное начинается там, где я кончаю рассказ. Но говорить об этом не в моей власти». Примечание. Бланшо, Марис. Русский перевод «При смерти». Конец примечания. Начать со смерти. Выбраться обратно к жизни. А затем, наконец, вернуться к смерти. Либо тщетность попыток говорить что-либо о ком-либо. В 1972 году он приехал навестить меня в Париж. Единственный раз, когда он вообще выехал в Европу. В то время я жил в миниатюрной комнатке горничной на шестом этаже, где едва помещались кровать, столик, стул и раковина. Окна и балкончик смотрели в лицо каменным ангелам, торчавшим из Сен-Жермен, Ле-Серуа. Слева от меня Лувр, справа Ле-Аль, а Монмартр в отдалении впереди». Я очень любил эту комнатку. Здесь были написаны многие стихи, что затем появились в моей первой книге. Отец не собирался тут задерживаться. Это вообще едва ли назовешь отпуском. Четыре дня в Лондоне, три дня в Париже, затем опять домой. Но мне нравилась мысль, что я его увижу, и я намеревался хорошенько его развлечь. Однако случились две вещи, от которых это стало невозможно — «Меня скосил грипп, и через день после его приезда мне следовало вылетать в Мексику, работать литературным негром. Все утро я прождал его в вестибюле туристской гостиницы, где он забронировал себе номер, весь в испарине от сильного жара, едва не бредя от слабости». Когда он не появился в назначенное время, я задержался еще на час или два, но, наконец, сдался и вернулся к себе, где тут же рухнул на кровать. Днем он пришел сам, постучался ко мне, разбудил, спал я крепко. Встреча как прямиком из Достоевского. Буржуазный отец навещает сына в заграничном городе и обнаруживает начинающего поэта в одиночестве на чердаке, Его снедает лихорадка. Увиденное его шокировало. Он негодовал, что в таких комнатах вообще люди живут. И тут же взялся действовать. Заставил меня надеть куртку, притащил в местную поликлинику, после чего купил таблетки, которые мне прописали. После не разрешил мне ночевать в моей комнате. Спорить с ним я был не в состоянии, поэтому согласился на его отель. «Лучше на завтра мне не стало, но следовало что-то делать, поэтому я собрался с силами и взялся. Утром я потащил с собой отца в огромную квартиру на авеню Анри Мартен, где жил тот кинопродюсер, который отправлял меня в Мексику. Последний год я время от времени работал на него, делал в основном то и сё – переводы, синопсисы, сценариев, такое, да что связано лишь косвенно с кино» которая все равно меня не интересовала. Каждое задание было глупее предыдущего, но платили хорошо, а деньги мне были нужны. Теперь продюсер хотел, чтобы я помог его жене-мексиканке написать книгу, заказанную ей английским издательством. «Кэцаль Куатль и таинство пернатого змея». Это казалось немного чересчур, я уже несколько раз ему отказывал. Но всякий раз, когда я говорил «нет», его предложение поднималось в цене, и теперь мне уже предлагали столько, что отказаться я не мог. Не будет меня лишь месяц, а платят наличными авансом. Вот этой сделки отец мой и стал свидетелем. В какой то веки я видел, что он под впечатлением». Я не только привел его в это роскошное жилье и представил его человеку, ворочающему миллионами, но этот человек еще и протягивает мне через стол пачку 100-долларовых купюр и желает приятного путешествия. Всё изменили, конечно, деньги. Тот факт, что мой отец увидел их собственными глазами. Я это ощущал как свой триумф, будто как-то перед ним оправдался». Он впервые был вынужден признать, что я способен поддерживать себя на собственных условиях. Он сделался очень заботлив, потакал моему ослабленному состоянию, помог мне положить деньги в банк, непрерывно улыбаясь и пошучивая. Потом вызвал нам такси и проводил меня в аэропорт. Крепко пожали друг другу руки на прощание. «Удачи, сын! Выруби их там! А то!» Несколько дней... Ничего. Несмотря на оправдания, какие себе изобретаю, я понимаю, что происходит. Чем ближе я к концу того, что в моей власти сказать, тем больше не хочется мне что-либо говорить. Хочу отложить миг окончания и тем самым обмануть себя. Решить, что я едва начал, что лучшая часть моей истории еще впереди. Сколь бесполезными не казались бы эти слова... Они, тем не менее, стояли между мной и молчанием, которое по-прежнему наводит на меня ужас. Я сделаю в это молчание шаг, и это будет значить, что мой отец исчез навеки. Выцветший зеленый ковер в похоронном бюро, и директор, елейный, профессиональный, страдает экземой, у него распухшие лодыжки, Идет по списку расходов, как будто я покупаю у него в кредит спальный гарнитур. Протянул мне конверт, в котором лежало кольцо, что было у отца на пальце, когда он умер. Праздно вертя его в руках, пока беседа наша нудила себе дальше, я заметил, что с внутренней стороны камень на нем испачкан остатками какой-то мыльной смазки. Несколько мгновений спустя я связал одно с другим тут оно и стало до нелепости ясным. Это лосьон, с которым кольцо снимали у него с пальца. Я попробовал представить себе человека, в чьи обязанности это входит. Не столько ужаснуло меня это, сколько заворожило. Помнится, подумал. «Я вступил в мир фактов, в царство жестоких частностей». Кольцо было золотое, с черной оправой, несшее на себе знаки масонского братства, в котором отец не участвовал активно больше двадцати лет. Директор бюро все твердил и твердил мне, как знавал моего отца в старину, подразумевая близости дружбу, я уверен, никогда не существовавшие. Когда я диктовал ему, что переслать в газеты для некролога, Он упреждал мои замечания неверными фактами, спешил меня опередить, дабы доказать, как хорошо они были с моим отцом знакомы. Всякий раз, когда это происходило, я замолкал и поправлял его. На следующий день, когда некролог напечатали, многие эти неверные факты остались. За три дня до смерти мой отец купил новую машину. Проехал на ней разок, может, два – А когда я вернулся к нему в дом после похорон, увидел ее в гараже, ныне непокойную как некую огромную, мертворожденную тварь. Потом, в тот день, я ушел один в гараж, чтобы немножко побыть одному. Сел за руль этой машины вдохнул ее странную заводскую новизну на одометре шестьдесят семь миль. Таков, по совпадению, и отцовский возраст — Шестьдесят семь лет. От краткости стало тошно. Как будто таково расстояние между жизнью и смертью. Крохотная поездка, едва ли дольше, чем до соседнего городка. Худшее сожаление. Мне не дали увидеть его после кончины. По неведению я предполагал, что во время службы гроб будет открыт а когда оказалось, что нет, исправлять что-либо уже было поздно. То, что я так и не увидел его мертвым, лишает меня горечи, которую я бы не отверг. Нет, смерть его не стала бы менее реальна. Только теперь, когда мне хочется ее увидеть, коснуться ее реальности, я вынужден прибегать к воображению. Помнить тут нечего, ничего, кроме некой пустоты». Когда могилу открыли, чтобы опустить в нее гроб, я заметил, что в яме и стенке торчит толстый оранжевый корень. Он меня странным образом успокоил. На краткий миг сам факт смерти уже не скрыть было словами и жестами церемонии. Вот она, без посредников, без прикрас. От нее невозможно отвести взгляд. Моего отца опустили в могилу, И со временем, когда гроб постепенно истлеет, тело его поможет питать тот же корень, что я видел. Более всего прочего, что было сказано или сделано в тот день, это имело для меня какой-то смысл. Равин, проводивший службу, был тот же, что руководил моей бар-митсвы девятнадцатью годами раньше. Когда мы виделись в последний раз, Это был моложавый, чисто выбритый человек. Теперь он был стар, с окладистой, седой бородой. С моим отцом они знакомы не были, фактически он ничего про отца не знал. И за полчаса до службы я сел с ним и рассказал, что нужно произнести в прощальном слове. Он что-то помечал на обрывках бумаги. Когда ему пришла пора произносить речь, говорил он с большим чувством, тема, «Человек, которого он никогда не знал, однако звучало так, словно говорит он от души. Я слышал, как позади меня всхрипывали какие-то женщины. Он следовал тому, что я ему изложил почти дословно. Мне вдруг пришло в голову, что я начал писать все это давно, задолго до того, как мой отец умер. Одну ночь за другой, лежа без сна в постели, глаза открыты во тьму». Невозможно спать, невозможно не думать о том, как он умер. Я потею под одеялом пытаюсь вообразить, как это сердечный приступ. Меня прокачивает адреналином, в голове стучит, все мое тело, похоже, сжимается в клочок где-то в грудной клетке. Тяга пережить ту же панику, ту же смертную боль. А потом, гораздо позже... Сны почти каждую ночь. В одном, который разбудил меня всего несколько часов назад, я узнаю от дочери подростка отцовой подруги, что она, дочь, забеременела от моего отца. Она такая юная, поэтому договариваемся, что ребенка после родов будем растить мы с женой. Ожидается мальчик. Все знали это наперед». Равно же правда, быть может, и то, что, завершившись, эта история дальше будет рассказывать себя, даже когда в ней кончатся все слова. Благообразный старик, присутствовавший на похоронах, был моим двоюродным дедом Сэмом Остером, ему под девяносто. Высокий, безволосый, голос пронзительный и скрижещущий. Ни слова о событиях 1919 года. А мне не хватило духу у него выспрашивать. Я заботился о Сэме, когда он был маленький, сказал он. Но и только. Его спросили, что он будет пить, и старик попросил стакан горячей воды. С лимоном? Нет, спасибо. Просто горячей воды. Опять бланшо. Но говорить об этом... Не в моей власти. Из дома. Документ от округа Сент-Клэр штате Алабама, надлежащим образом извещающий о разводе моих родителей. Подпись внизу. Н. У. Примечание. Имя Н. У. может прочитываться и как Н с любовью. Конец примечания. Из дома. Наручные часы, несколько свитеров, пиджак, будильник, шесть теннисных ракеток и старый ржавый Бьюик, едва на ходу. Набор тарелок, журнальный столик, три или четыре лампы, статуэтка Джонни Окера из бара Дэниэлу. Пустой фотоальбом «Это наша жизнь, остеры». «Поначалу я думал, что меня утешит, если я оставлю эти вещи себе. Они мне будут напоминать об отце, и я стану о нем думать, живя себе дальше. Но предметы похожи всего лишь предметы. Я к ним успел привыкнуть. Я их уже считаю своими. Время определяю по его часам, ношу его свитеры, езжу в его машине. Но все это просто... «Иллюзия близости». Эти вещи я уже присвоил. Отец из них исчез, снова стал невидимкой. они рано или поздно сломаются, развалятся. Их придется выбросить. Сомневаюсь, что тогда это будет иметь значение. Здесь вновь и вновь повторяется то же самое. «Только тот, кто трудится, получает здесь свой хлеб. И только тот...» «Кто познал тревогу, находит покой. И только тот, кто спускается в подземный мир, спасает возлюбленную. И только тот, кто поднимает нож, обретает Исаака». О том, кто не желает работать, здесь сказано то, что говорилось о девственнице Израиля. «Она рождает ветер. А тот, кто желает работать...» Порождает собственного отца. Керкегор. Примечание. Керкегор Сёрен. Страх и трепет. Диалектическая лирика Иоханнеса д Силенцо. Проблемы. Вступление от чистого сердца. Конец примечания. Третий час ночи. Переполненная пепельница, пустая кофейная чашка — И холод ранней весны. Вот перед глазами Дэниел. Лежит наверху, спит у себя в колыбели. Покончить со всем этим. Интересно, что он разберет в этих страницах, когда повзрослеет и сможет прочесть. И перед глазами его милое и свирепое тельца. Вот он лежит и спит у себя в колыбели. Хватит уже всего этого. Тысяча девятьсот. Семьдесят девятый год.